Глава сорок «Высочество, ты где?» — услышала я встревоженный голос Маргуса. Время близится к обеду, а герцога все нет. Пропал. И никаких вестей. Приему у императора через несколько часов, а он не явился хотя бы за тем, чтобы перекусить. Я уж не говорю о том, чтобы поговорить со мной. «Что случилось?» — устало вздохнула я. «Мадам Тассо явилась». Хочет сделать из тебя конфетку, поиграл глазами зверь. Впрочем, с таким лицом из тебя не конфетка получится, а протухшая лепешка, заявил этот наглец. А ну-ка, улыбнись, чего такая кислая? А чему радоваться, ахнула я. Эй, малышка, ты идешь на прием к самому императору? Приободрил меня Маргус. Да большинство о таком и мечтать не смеет. «Разве тебе Аша не сказала?» – удивилась я. Зверь покачал головой в ответ. «Меня не должно там быть. Я не хочу туда идти». «Ой, Высочество, если ты туда не пойдешь, то уже никогда ходить не сможешь», – вздохнул зверь. «Если Император вызвал, значит, ты должна туда явиться, даже если тебе отрезала ноги. Понимаешь?» «А разве меня вызвал Император?» «Я думала, это личное желание Эйдена привести меня туда», — с недоверием произнесла я. «Ну, может, и личное, но его отец выразился вполне ясно», — хмыкнул Маргус. «О таком я слышу впервые. Мною заинтересовался сам. А ему-то я зачем? Вопросов стало только больше». «Вот на приеме и узнаешь», — нетерпеливо заявил Маргус. «Не съест он тебя, особенно когда рядом Эйден. Пошли». Он кивнул, давая понять, что мадам Тассо ждет меня. «Мне нельзя!» – запищала я. «Маргус, мне нельзя во дворец, понимаешь? Меня там найдут!» Вообще удивительно, что в этот вопрос его не посвятила Аша. «Бездна! Высочество! Ты чего испугалась?» – начал злиться Маргус. «Рядом с тобой будут сильнейшие воины Империи. Хватит сопли на кулак наматывать. Идем скорее!» Не выдержав, он прихватил зубами подол моего платья и потянул в сторону двери. «Эй!» — возмутилась я, но сопротивляться его силе не смогла. Зверь практически вытолкнул меня из спальни. «Миледи!» — голос мадам Тассо заставил меня выпрямиться. «Понимаю, вы волнуетесь, но поверьте моему опыту, герцог Аринский — один из самых надежных мужчин Империи!» — улыбнулась она мне. Он никому не позволит вас обидеть». «Обидеть? Вряд ли у людей отца есть такой приказ. Они должны будут забрать меня домой без лишнего шума. Но вот там, на другом конце света, начнется совсем другая жизнь. Одно утешение, она быстро закончится». «Благодарю», — вежливо улыбнулась я доброй женщине. Мы начали подготовку к торжественному вечеру. Мадам Тассо усадила меня на стул и начала колдовать над волосами. Я ушла в свои мысли и даже не заметила, как пролетело время. Всё пыталась найти выход из ситуации, придумать хоть что-то. Но пока стратегия у меня только одна — старательно избегать встречи с делегацией моего отца и уйти с вечера как можно раньше. «Готово», — внезапно подала голос мадам Тассо. Я заморгала, возвращаясь в реальность. В этот момент она поднесла ко мне зеркало, и я не узнала себя. «Прекрасно!» — искренне восхитилась я. Мадам уложила волосы на правую сторону, открывая мне шею и создавая прекрасный завораживающий водопад из локонов. «У вас очень светлые волосы», — заметила мадам. «Их красоту нужно подчеркнуть, а не прятать в косах. Вы произведете фурор при дворе. А пока...» Она взяла в руки палетку с красками для лица. Еще некоторое время мадам Тассо накладывала мне макияж и щипала брови. Когда пришла пора надевать платье, мне казалось, что уже наступил вечер. Но нет, прошла лишь пара часов. Мадам вновь водрузила меня на стульчик и достала из чемодана свое очаровательное платье с одним рукавом. За все время наших сборов она не проронила ни одного лишнего слова, и я безумно благодарна ей за это». «Ого!» — вырвалось у меня, когда я случайно увидела свое лицо в зеркале. Мадам Тассо еще не закончила с макияжем, но даже то, что уже сделано, вызывает сильные эмоции. «Не нравится?» — мгновенно среагировала она, застыв надо мной с кисточкой. «Нет, что вы, это красиво!» — рассеянно пролепетала я, не в силах отвести взгляд от собственного лица. Я впервые в жизни ощутила себя дочерью нимфы. Светлые тени над глазами, сверкающая пыль на скулах, идеально подведенные глаза. Я не узнала себя. Это не принцесса Жизель и не воровка Эльвира. На меня смотрит новая, совершенно незнакомая, но безумно красивая девушка. «Вы просто волшебница», — прошептала я. «Ну что вы», — улыбнулась мадам Тассо. Я всего лишь подчеркнула то, что было в вас всегда, миледи. Вы очень красивая девушка. Спасибо вам, — смутилась я. Не за что. Теперь самое главное — платье. Нужно надеть его так, чтобы не повредить прическу. Когда мадам втиснула меня в молочно-белое платье со стразами, я окончательно превратилась в неземное создание. Это не я. Дочь короля и мага исчезла. Ее место заняла нимфа — нежное, легкое, прекрасное существо. «Мадам Тассо, как?» Внезапно дверь распахнулась, и в комнату заглянул его наглейшество собственной персоной. Его стучаться не учили? Он даже не договорил. Заглянул и остолбенел, застыв на пороге. Его глаза начали расширяться, и в какой-то момент герцог стал похож на лемура. Как они у него не вывалились? Вижу, вы тоже оценили прелесть вашей избранницы, расплылась в улыбке мадам. Я вам даже немного завидую, герцог, призналась она. Мне бы такую невестку, мечтательно вздохнула она. Убереги вас про матерь, не сдержалась я и посмотрела на Айдена. Вы ели? Что? опешил он от такого вопроса. Вы сегодня ели? То, что вы не спали, я и так прекрасно вижу. Сама не знаю, что на меня нашло, но его внешний вид заставил меня сорваться. Под глазами темные мешки, помятое лицо и этот взгляд. В общем, я ясно осознала, что Эйден не ел, не спал и вряд ли хотя бы прилег за все это время. Это разозлило меня настолько, что я впервые смогла забыть о своих проблемах. Нет, не ел. Герцог виновато почесал затылок, но восхищенный взгляд от меня не отвел. «Тогда немедленно идите на кухню и поешьте», — прошипела я, сжав кулаки. Вчера вечером, после ухода этого невыносимого мужчины, я еще долго не могла уснуть и кипела от эмоций. «А что у нас на кухне?» — приподнял брови герцог. «Отбивные», — прорычала я. «Сочные, идеально отбитые отбивные». Мне нужно было куда-то деть энергию, и я решила направить ее в полезное русло. Герцог молчал около минуты осознавая то, что только что услышал. Вскоре он бросил на меня опасливый взгляд, молча кивнул и удалился. «С вами не забалуешь», — похвалила меня мадам Тассо. «Строго вы с ним». Только после ее слов я осознала, что только что накричала на сына императора и претендента на трон, как раз за несколько часов до того, как он объявит о своем историческом решении. Но самое поразительное даже не это — А то, что он спустил, это мне с рук». «Ну что, все готово?» Эйден вошел в комнату, одной рукой поправляя фрак, а второй проталкивая в свой рот огурец. Ни капли волнения. Вид у него такой, словно собрался на пикник. «Эля, ты божественна!» Вздохнул он, доедая огурец. «Я глаз не могу отвести». «Спасибо», — фыркнула я и отвернулась, нервно закусив губу. Даже собственная неотразимость не может заставить меня успокоиться. «Что с тобой?» — голос Эйдена прозвучал неожиданно близко. Я вздрогнула, повернула к нему голову и уперлась носом в мужскую грудь. В нос ударил запах дорогого парфюма. Все еще боишься?» «Я чувствую беду, Эйден», — Шепотом призналась я ему. «Понимаешь?» От волнения в голову лезет всякая чушь. С улыбкой успокоил меня герцог и неожиданно привлёк меня к себе, обвив руками. «Такое бывает». «Ты не понимаешь», — отрицательно покачала головой я, но он не позволил продолжить. «Успокойся, Эля. все будет хорошо, обещаю. Постарайся расслабиться и насладиться вечером, хорошо?» «Угу», — буркнула я, поняв, что он и слушать меня не желает. «Отлично. Тогда идем. Герцог будто бы нехотя отстранился и предложил мне свой локоть. Я приняла его, и горячие пальцы Эйдена накрыли мою ладонь. Вспышка портала, и мы оказались на территории императорского дворца. Идеальный зеленый газон, фонтан, прекрасные дамы в роскошных платьях и их кавалеры в строгих фраках. Знакомая атмосфера. И помни... Все будет хорошо, если ты будешь меня слушаться», — заговорил Эйден, так и не убрав свою руку. «Слушаются дети, герцог, а я могу согласиться с вашими доводами или не согласиться», — мягко отозвалась я, попутно отмечая, как в нашу сторону начали поворачиваться любопытные головы. «На нас смотрят», — заметила я. «Они поражены твоей красотой, Эля», — сделал мне комплимент Эйден, и сердце отозвалось теплотой на его слова. «Спасибо, ваша светлость, но, думаю, они заинтересованы вами», — улыбнулась я. «Интересно, вы часто приводите на официальные приемы женщин?» — невзначай поинтересовалась я. «Сегодня впервые», — признался мне Эйден. Мы подошли ко главному входу, и вокруг нас стало заметно тише. Придворные разглядывают нас во все глаза, не стесняясь. Эйден бросил на меня тревожный взгляд. Думаю, он боится, что я растеряюсь от столь пристального внимания. Герцог, все в порядке, успокоила я его и улыбнулась, давая понять, что со мной все хорошо. Не волнуйтесь. Эля, говорить буду я, заявил он, беря на себя эту почетную обязанность. И снова мне стало тепло в районе груди. Если тебя спросят о чем-то, молчи, отвечу я. Ни на шаг от меня не отходи. «Эйден, ваша забота мне безумно приятна, но я тоже могу ответить, если посчитаю нужным». «Поверьте, ваших тайн я не выдам», — по секрету пообещала я ему. «Но хотелось бы, чтобы вы наконец-то объяснили, что от меня требуется». «Ничего, Эльвира», — вздохнул герцог. «Ничего. Просто стой рядом, улыбайся и сражай всех наповал своей красотой». В его словах зазвучала нежность. Лакеи открыли перед нами главные двери, и мы с герцогом вплыли в зал торжества. Яркий свет на несколько секунд ослепил меня. Играющие скрипки стихли. Гам голосов стих, и глаза сотен придворных сосредоточились на нас. Ну как на нас? На мне. Пока они рассматривали меня, я обвела взглядом прекрасный зал. Высоченные потолки, украшенные искусной росписью, В углах зала расставлены мраморные статуи, изображающие героев драконьего эпоса. Я залюбовалась лепниной и медальонами в полу, когда Эйден слегка дернул меня за руку, мол, пора идти. Он зашагал, и я за ним, вдвоем переплетя руки, уверенно глядя вперед. Думаю, мы произвели впечатление на двор. Придворные расступались перед нами, в зале послышались тревожные перешептывания. «Вы волнуетесь, Эйден?» — шепнула я едва слышно. «Если только за тебя, Эля», — ответил он мне. «А я за вас». Он сжал мою руку крепче. Впереди замаячил императорский трон, и мое сердце забилось чаще. В нем сидит пожилой, но гордый мужчина. Седые волосы, седая длинная борода, лицо испещрено морщинами, взгляд пронзает меня насквозь. Он чем-то похож на хищную птицу, заприметившую добычу. Странно, но я не испугалась. Уверенно встретила его взгляд и не выдала ни одной своей эмоции. Бесстрастное, спокойное выражение лица. Монарх едва заметно оттянул уголок рта. «Здравствуй, сын», — прозвучал голос императора. И он наконец-то посмотрел на Эйдена. Низкий, вибрирующий, сильный. «Мы остановились в трех шагах от ступенек, ведущих к главному символу власти». «Здравствуй, отец», — ответил Эйден. В зале воцарилась мертвая тишина. Император поднялся. Встал, расправил плечи. Должно быть, в молодости он был сильным и плечистым мужчиной, но сейчас перед нами слабеющий старик. Его фигура еще хранит черты былого здоровья, но уже сильно высохла от старости». Ты привел девушку, констатировал он, вновь обратив на меня пронзительный взгляд. Да, отец, кивнул Эйден. Ее зовут Эльвира, и она моя законная супруга, ровным голосом произнес он, и зал взорвался взволнованными перешептываниями. Император на несколько секунд потерял контроль над эмоциями, лицо исказило гримаса недовольства, в глазах мелькнул яростный огонь, в котором он мысленно меня сжег. Но эмоции Императора прошли мимо меня. Моя маска не дрогнула. Я так и осталась стоять с и спокойным выражением лица. Но эмоции все таки прорвали плотину самообладания. Я медленно повернула голову Кейдену. Он мое движение заметил, но виду не подал. Мне захотелось о многом ему сказать, но каким-то чудом я удержалась. Вернув голову в исходное положение, я почувствовала себя в ловушке супруга расшипел император и его глаза вытянулись в тонкую щелочку ну вот еще одна злая ящерица я не ослышался зашипел он кажется еще немного и высунет развоенный язык нет отец ты услышал все верно без запинки ответил ему старший сын эльвира моя законная жена он сжал мою руку сильнее а я я в ответ ущипнула его «Странно, но я не помню эту девушку», — прищурился император. «Кто же она?» «Моя поломойка», — мелькнула у меня странная мысль. «Скажи Эйден это вслух, и у его отца точно случится инфаркт». «Это красавица аристократического происхождения и обладает редкими талантами», — произнес герцог. «И мне будто стало теплее». «Аристократка?» — рыкнул его величество. И я невольно сжала руку Эйдона сильнее. Он в ответ нежно погладил ее большим пальцем, успокаивая. Значит, ты отказываешься от трона, сын? Говоря это, император будто посерел, а мне стало ужасно стыдно. Давно бы все рассказала, но магия, которой меня сковали, не позволяет вырваться правде. Обратного пути не будет, произнес монарх с таким лицом, словно хотел бы, чтобы наша парочка провалилась сквозь землю прямо сейчас. Старший сын его разочаровал. «Я знаю. Проматерь одобрила наш союз». Подтверждая свои слова, он снял мою руку со своего локтя и поднял ее вверх. Ту самую обнаженную руку, которую мадам Тассо оставила без рукава. Теперь начинаю понимать ее задумку. По залу пронеслась волна изумления, а император застыл мрачным изваянием. Он потерял последнюю надежду. Его взгляд сосредоточился на бледно-белых узорах, переплетающих наши руки. Если ваш союз одобрила сама проматерь, то почему же брак до сих пор не подтвержден? задал щекотливый вопрос он. Если меня не обманывает мое зрение, то линии у вас на руках все еще едва различимы? С неприкрытой насмешкой заметил он. Что же ты так, сын мой? Не спешишь консумировать одобренной богиней брак? Даже я впервые, видя этого мужчину, поняла, что он пребывает в ярости и одновременно смеется над ситуацией. Это наше личное дело, ничуть не смутился Эйден, а я покраснела, как помидор. Такое чувство, будто меня выставили голой перед всем императорским двором. Вовсе нет, склонил голову император. Если брак не консумирован, то он не может считаться состоявшимся, хоть про матери его осветила, хоть без подземной. «Эта девушка тебе не жена. Кстати, кто она? Какой носит титул?» И снова он пронзил меня своими змеиными глазами. «Это неизвестно», — ошарашил Эйден весь двор. Ее прошлое покрыто мраком. Знаю лишь, что она из цветущей равнины, имеет прекрасное воспитание и образование, наделена редким магическим даром. Я посчитал, что этого достаточно, чтобы сделать ее своей женой». Он улыбнулся и посмотрел на меня с такой неприкрытой нежностью, что я чуть не упала. Наверное, если бы герцог так крепко не держал меня за руку, то точно случился бы обморок. «Почему ты ни о чем не предупредил?» — спросила я его глазами. Эйден в ответ лишь подмигнул мне. «И как это понимать? Я всего ожидала, но только не того, что происходит сейчас». «Значит, она не королевских кровей?» — убийственный взгляд на меня. Уверена, что не будь здесь всей этой толпы придворных, и император с радостью бы свернул мне шею». «Осознаёшь ли ты последствия своего решения, Эйден?» сверкнул глазами он. «Уже не сын, а просто Эйден». «Прекрасно осознаю, отец», — усмехнулся герцог. «Я отказываюсь от трона. Считаю себя недостойным столь великой чести». Мне показалось, или в его голосе послышалась ядовитая обида. Император взвился, поднял голову, словно ему бросили вызов. Мне захотелось спрятаться за спиной Уэйдена, сжаться в комок и не издавать ни звука, но пришлось держать себя в руках. Герцог вынуждает меня доигрывать эту партию до конца. «Что ж, я принимаю твой выбор», — выдавил из себя монарх. «Лишь женившись на женщине королевских кровей, ты мог бы претендовать на мой трон. Но, увы», — обжигающий взгляд на меня. Ох, чувствую я, что стараниями Эйдена нажила себе нового могущественного врага. Мало мне черного мага, теперь еще император зуб точит. Спасибо, отец, склонил голову Эйден, я счастлив служить империи верой и правдой. И все-таки, произнес император, ваш брак не окончателен. Советую тебе убрать эту двусмысленность как можно скорее, сквозь зубы процедил он и резко отвернулся. «Продолжаем», — сурово приказал император, обращаясь к придворным. Он заметно потемнел лицом и явно с трудом сдерживает эмоции. Эйден не стал испытывать его терпение и, откланившись, отошел в сторону. Зал зашумел. Волна взволнованного шепота затопила его до расписного потолка. Придворные не сводят с нас любопытных глаз. Эйден ведет меня сквозь толпу, а я будто оглушённая. Пытаюсь уцепиться хоть за одну мысль, но ничего не получается. В голове вязкая каша.